в их отсутствие, конечно, закатились мы большой компанией. И я даже отлично знал, который из девушек уже со мной готов к благосклонности. А потому и пропустил момент, когда напился. И уснул бездумно и блаженно в стороне от пира и гумана. А пробудился, надо мной стоял мой близкий друг и покаянно говорил, «Прости, губерман, так получилось». Я недолго оставался безутешен, лишь обидно было...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 В Израиле другие страны е з д я т он с учеными докладами, а в молодости у Миши Деза, ударение на последнем слоге, точно такая же была разбросана с девками, ибо он ни одну юбку не пропускал. И мне смешны наивные рассказы про л ю б в и о б и л и е поручика Ржевского. Еще он очень много и с чудовищной скоростью говорил. И сам я видел, и свидетели имеются. Одну девчушку, что ему отдалась от головокружения, вызванного его речевым потоком,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 Тут же научный парадокс нам предложил. В самом ДЭЗе, сказал он нам, пусть будет две ДЭЗы, а остальных сейчас обсудим. И чрезвычайно от гипотезы такой вдруг же и г р а л русский язык, поскольку сразу стало ясно, что любой разговор с молодой женщиной – дезинформация, а хлопоты в конце недели – дезорганизация, соперника – дезавуировать необходимо, а дезабелье, дезинфекция, дезактивация, дезориентация и дезертир, и дезидимона – и множество других знакомых и полузнакомых слов засияли свежим светом в результате коллективного вдохновения. Так задело оно своим воздушным крылом одного нашего с о б у т ы н и к а от любой словесности далекого, что по наитию к окну, внезапно отойдя, он возгласил нам голосом Лермонтова «И де Заз де Зою» говорит. Но только вот беда сообразила вдруг на этом месте, ведь писать о молодости надо осторожно. Те юные г у л я к и уже совсем другие люди. Кто с т е п е н и л с я усох, а кто в «Большие люди» вышел, его только обидеть можно своим наглым мемуаром о знакомстве. Дочь знаменитого некогда шахматного м а э с т р а л е в и н ф и ш а мне рассказывала о таком же памятливом, как я. Они с отцом гуляли как-то летом 52-го года по аллеям парка в Кисловодске. К ним подошел невидного обличия маленький еврей, сильно укрытый шляпой вдобавок, и почтительно спросил, не с мастером ли Ливенфишем он имеет честь говорить, И мастер сухо подтвердил. Тут незнакомец сильно оживился и воскликнул. «Вы не можете меня не помнить! Я с вами в городе Калуга в тридцать пятом году осенью свел партию в ничью». Один гуляка из тогдашней нашей компании — не приведи, Господи, какой теперь солидный человек! — однажды шел с девчушкой по ночной приморской набережной в Коктебеле. Они уже немного выпили, и скоротечный их роман развивался не по дням, а по минутам. Обнялись они и принялись целоваться, все теснее приникает друг к другу и девчушка уже слабо соображая где находится жарко шепнула нашему приятелю погаи с свет в таком он был ажиотаже что буквально мгновенно ее просьбу выполнил схватил здоровый камень и с первого броска разбил лампочку в единственном на набережной уличном фонаре он послеговорил не раз что это был самый мужской и самый у д а ч н ы й в его жизнепоступок я вокруг до да около топчусь попутной истории припоминая и б ы медленно приступить к тому, ради чего затеял всю эту главу. А я Юлии Китаевича хочу написать, о Ките, давно ж и в у щ и м в Америке, близком и пожизненном друге моем. Обладая яркими чертами лидера, он склонен, в молодости был особенно, вести и править. Я же с измышленно терпеть не мог, на холке своей чью-то руку ощущать. И этим многое определялось в наших отношениях. н е щ а д н о ссорились мы с ним и спорили непримиримы.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 Но тогда нам было чуть за 20 а виртуоза просили только сделать ненадолго перерыв. Мы вошли, не чувствуя грозовой атмосферы, даже успели сесть за с о л и выпить, когда два приятеля, обиженного Лени, вдруг накинулись на Юлика, стоявшего поводаль, и заломили ему руки за спину. А л ё н я чуть подпрыгнув, все-таки весьма некрупный был мужчина, кулаком расквасил нос моему ближайшему другу. Сразу поднялся женский крик.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 от нее, чуть-чуть отстав, вторая шла сестра. Она втыкала в каждую задницу шприц с прививкой против с т о л б н я к а Обе неторопливые плавно помахивали руками, обласканные ими мужчины медленно подтягивали штаны, а сидящие спереди уже расстегивали и опускали свои, готовно и неловко поднимая голые зады. Никакому м е р х о л ь д у и ф е л л и н и в жизни не приснилось бы такое. Я любовался, полностью уже придя в себя. Что не менялся шприц, я убежденный поручусь. А вата обновлялась каждый раз. Сестра ловко выдергала свежий клок, и з в и с е в ш и й на другом ее боку огромные сумки. Вскоре очередь дошла и до меня. Я благодарно принял процедуру, подтянул штаны и снова стал смотреть уже в их спины. Чем-то все это напоминало и театр, и странные сельскохозяйственные работы. Нервно и плавно двигались их руки, и висело общее молчание. Текла волшебная новогодняя ночь.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 Тем более п о с л и такой кошмарной травмы, кто это с ним сделал, интересно. «Я в хоре пою», — опять сказал мне человек с обидой в голосе. «В большом театре, ведь не хер собачий. А этот, — говорит мне снизу, — плохо, мол, поешь, заткнись и смолкни». Тут услышал я историю, столь схожую с моей, что ужаснулся одинаковости пьяных гомо сапиенс вульгарис, то есть нас. Этот бедолага вышел покурить на лестничную площадку,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 вдыхая свежий воздух из раскрытого окна. По счастью, жили мы на первом этаже. И на каком-то из своих удачных аргументов я обнаружил, что Юлика на подоконнике нет. И очень не обиделся, что он ушел в сортир, не попросив меня о перерыве в м о н о л о г и А в это время, л е ж и на земле в нашем уютном подоконном п а л и с а д н и к е Юлик с обидой думал, как не прав я, что вместо честного согласия с его высокой правотой так по-хамски вышвырнул его в окно. Потом он встал,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 Ну уж они-то ему точно что-нибудь сказали. Очень разносторонняя одаренность распирала кита, и он, естественно, писал стихи. Он сейчас по случаю их пишет, но несколько из давних я помню уже много лет. Вот, например, к первой его свадьбе двустишая в невесте была примесь татарской крови, в лес в полумесяц магендовит, что день грядущий мне готовит. Ничего хорошего грядущий день не готовил, и они вскоре разошлись. И замелькали снова разномастные подружки. А один приятель тут как раз решил жениться. Юликин об этом стих я помню целиком, хоть он не краток. «Уже сначала было ясно, что кончится все очень пресно, что шашни заводить опасно, хотя и не безинтересно. Однако к ней влеком и страстно, он трижды ей поклялся крестно, что ежели она согласна считать себя его невестой, то он до тех пор несчастный». Теперь, желая жить совместно, готов на все. О, миг прекрасный, тебе в строку у л е з ь с я тесно. Их же суточно, почасно. Встречались души их, телесно. Но ей п р и т и л о жить негласно, и маме стало все известно. Родня насела грубо, властно, покоя лед мгновенно треснул. Теперь он мечется напрасно. Что будет дальше, всем известно. Что, разве не прекрасные стихи? Но я стал вспоминать о Юликином творчестве, ради публичного печатного покаяния. Ибо стих самый удачный я у Юлика украл. Себе в записную книжку записал я его, везде читал. Уже писал я в изобилии четверостише и всюду завывал их. А когда хвалили именно этот, не хватало у меня душевных сил признаться, что он не мой. А стих ушел в фольклор, поскольку качеством е н н заслуживал того. Лубянка по ночам не спит, хотя за много лет устала, меч перековывая в щит.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 «Застыпаться за меня кинулись многие люди. Ни один заграничный гость семинара ученых-отказников не покидал Москву без поручения от семьи Браиловских позвонить, передать очередное сообщение, принять участие в кампании протеста. И сюда же Кири и Вити обращались иностранные корреспонденты, заинтересованные странной шумихой вокруг какого-то исчезнувшего литератора. Чем это было чревато для самих б р а л о в с к и х говорить излишне?»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 число тех из них, кто выступил против войны во вьетнамебеительные у д цифры приводились. Я только усмехнулся, прочитав естественно, вьетнаму занимался ведь не ю р и к он организовал в трех странах комитеты по моему вызволению. У меня дома лежит чемодан к счастью этого архива лишь огромная и многолюдная контора смогла бы издать столько листовок обращений и статей, а сделал все это один-е д и н с т в е н н ы й человек и демонстрация собранная им,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 и с необычной для него э н е р г и и воскликнул «Юра, пора немедленно сбегать». Юра было возразил недоуменно, что ничего особенного не сказали, но сосед немедленно заявил, что он не кто-нибудь, а дипломированный врач, и Юра зря об этом забывает, а Чейн Стокс еще ни разу никого не подводил. Такой хороший парень у м и л н о похвалил сосед неведомого Юре-человека. И Юра окрыленно побежал. Напоминаю, это было в шесть утра. Луна, сугробы, маленький эстонский городок, закрытый магазин и замкнутые ставни. Боковую лесенку на второй этаж Юра одолел единым махом. Постучал сначала вежливо и тихо, а потом руками и ногами. Дальнейший, я попытаюсь передать, как это много раз от него слышал, а мемуар его куда-то затерял. Издалека послышали с ь шаркающие шаги немолодого человека и отчетливая вслух брюзжания по-русски, но с н е м ы с л и м ы м эстонским акцентом,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 И Юра написал блестящую работу. Накануне Дня защиты спохватился он, что в перечне людей, которым он обязан, нет Чейн Стокса. А ему Юра был пожизненно признателен за все. н а ш ё л он это имя в медицинской энциклопедии, и оказалось, что их было два разных человека — Чейн и Стокс. Они жили в прошлом веке в разное время и независимо друг от друга открыли агональное дыхание —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 Очень тяжело и душно было ему жить в Америке. Он очень уж российский был, подобно множеству таких же, как и он, талантливых и н е п р и к а я н н ы х евреев. Спасибо тебе, Юра, что мы были друзьями и трепались обо всем на свете. А Бог даст, увидимся. Увидимся еще. Есть у меня веское подозрение, что по грехам должны мы оказаться в одном с тобой месте. На поминках русских есть обычай, очень милый моему сердцу.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 «Могу ли я быть искренним?» — столь же изысканно спросил москвич. «О, разумеется!» — воскликнул л и н д р а д е ц «Тогда, — сказал москвич, — хотя бы 150 т ь с я т